Олег Петрович Никонов, бывший старший научный сотрудник, бывший начальник лаборатории и автор многих научных статей, когда-то экономивший свои честно заработанные 20 долларов, которые непременно нужно было привезти домой нетронутыми, чтобы порадовать жену, обожал клуб Монарх и платил бешеные деньги за членство в нем. Кофейку, Олег Петрович. Негромко спросил возникший из приглушенного света знакомый метрдотель и неуловимым движением указал Олегу Петровичу именно то место, где его ожидал партнер. Это было сделано так виртуозно и незаметно, что Олег Петрович его движения даже и не заметил, а просто глаза, словно сами по себе, сразу нашли нужного человека. — Олег Петрович, а я вас уже давненько поджидаю. — День сегодня нескладный, — негромко сказал Олег, направляясь к креслам. — На лыжах катались? — Погодка сегодня замечательная. Счет пошел. Это был первый удар по воротам. Холодно на лыжах, Виктор Иванович, возразил Олег, подходя и энергично тряхнул сильную сухую руку. Выпьете? Не откажусь. Партнер пил коньяк, который Олег не любил, но пришлось заказать то же самое. И кофе, как обычно. Как обычно, это означало большую чашку очень крепкого кофе, коричневый сахар, глоток холодных сливок и итальянскую минеральную воду. Олег Никонов всерьез верил, что итальянская минеральная вода лучше французской или скандинавской, что кофе должен быть определенной марки, а сливки — именно холодными, и от души презирал тех, кто ни во что это не верил. Он так привык притворяться перед другими, что в конце концов научился притворяться перед самим собой. Официант ускользнул прочь, никем не замеченный, как золушка с бала, и Виктор Иванович смеющимися глазами посмотрел Олегу в лицо. «Когда вы улетаете?» В конце следующей недели. «Вас, молодых, все носит по разным странам, а нам, старикам, дома как-то привычней. В родном колхозе, знаете, и Авин дворец». Олег глянул на сигарный ящик, который поднес все тот же никем не замеченный официант. Неторопливо выбрал сигару, и ящик сам собой испарился, зато на его место явилась специальная пепельница, длинные спички и гильотинка для сигар. «Колхоз, говорите?» — переспросил он, и только тут позволил себе улыбнуться. «Дай бог нам такой колхоз, всем и каждому в отдельности». Виктор Иванович владел обширным поместьем на берегу Истринского водохранилища. Поместье было самое настоящее. С домом, мезонином, службами, огородами, оранжереей, чайным павильоном, небольшой пристанью, где летом на специальных лагах вздымалась белая трехмачтовая яхта. а зимой на льду устраивались каток и иллюминация. Когда начались брожения умов и всяческая неразбериха в духе отъема незаконно присвоенной земли по берегам незаконно присвоенных речек, Назаров только посмеивался. Весь местный народец был за него горой, ибо Виктор Иванович не только сам жил-поживал, но и другим жить давал. Рядом со своим пляжиком Виктор Иванович оборудовал второй – для всех желающих, с белым песком, кабинками, лавочками, подъездной дорогой и даже чебуречной под названием «Пиво-воды». Никто и помыслить не мог, чтобы поместье, к примеру, отняли, а пляжи вернули народу, то есть превратили бы в помойку и стоянку для автомобилей. У Виктора Ивановича пляжи регулярно убирались, песочек довозился, машины на берег не допускались, пиво с водами никогда не скудели, деревца зеленели. а минувшим летом волейбольную сетку натянули и утрамбовали площадку под игру в городки. Почему-то считается, что русский человек любит эту национальную забаву и с удовольствием придается ей в часы досуга, однако в городки никто играть так и не стал, и на площадке поставили пластмассовые горки и раскрашенные паровозики для малышни. Виктор Иванович в своем колхозе был един в трех лицах и бог, и царь, и отец родной, и Олег вполне понимал его привязанность к отчизне. За границей он был просто богатый человек, со всеми атрибутами, присущими нуваришу. Отели, лимузины, курорты и ювелирные магазины на площади Ван -Дом в Париже. А на родине на него молились, а это всякому приятно. — Пора тебе, Олег Петрович, тоже домиком обзавестись, — говорил между тем Виктор Иванович. — Чего в городе-то страдать, ни воздуху, ни простору? Вот у нас в колхозе сейчас так замечательно, дымком пахнет, камин топится. Вечерком выйдешь на морозец. «Пробежишься с собаками и в баньку, как хорошо!» «Вкусно рассказываете, Виктор Иванович?» «А что там вкусно-невкусно?» «Вы молодые, теперь все знаете, все понимаете, во всем разбираетесь. А самое это главное что?» «Самое главное быть ближе к земле, к настоящему, истинному. А где тут найдешь истинное? Вот в этом клубе твоем, что ли?» Олег улыбался, раскуривая сигару. «Счет очкам он уже потерял». Назаров сегодня решил отчитать его по полной программе. Кажется, на его языке это называлось «пожурить». «А что ж не пожурить», — говорил он, — «когда есть за что?» «Мы, старики, вам, молодым, еще сто очков вперед дадим. А все почему? Потому что мы крепкой породы, а вы все хлипкие какие-то и вдали от природы». «Да какой же я молодой, — Виктор Иванович», — возразил Олег. «Сорок три года скоро, я уже среднемолодой». «Сорок три года!» — презрительно фыркнул Назаров. «Мальчишка!» «Я в вашем возрасте штангу выжимал, и на турнике сто раз мог подтянуться, а все почему?» «Потому что крепкой породы не выдержал Олег Петрович». «Так что там у нас с вами выходит, Виктор Иванович?» Партнер, видимо, понял, что воспитательный процесс затянулся, помолчал для порядка и заговорил о делах. Никонов покупал помещение под картинную галерею. Ко всем своим многочисленным занятиям Олег Петрович планировал добавить еще и галерейку. где можно было бы выставлять и продавать картины, скульптуры и прочие художественные произведения. Затевая галерейку, Олег преследовал две цели. Дома у него эти самые художественные произведения уже решительно не помещались. Картины стояли в кабинете, занавешенные тряпками и прислоненные одна к другой, и хорошо было бы завести под них отдельное помещение. Ну и заодно занять чем-нибудь предыдущую пассию, которая из разряда пассий перешла в разряд старых подруг. Басия была художницей, не слишком хорошей, но продвинутой. Носила длинные юбки с кружевной подбивкой вместе с солдатскими шнурованными ботинками, толстые выпуклые железные браслеты, по пять на каждой руке крупные бусы, узкие очечки и бархатную повязку на бледном лбу. Олег Петрович быстро утомился в ее обществе, ибо нужно было не только весело проводить время, но и соответствовать. А соответствовать ему было сложновато. Иногда он не мог с одного взгляда отличить бастен Пажа от Лермита, а уж в современном искусстве вообще почти ничего не понимал, и девушку это сердило. Изображенный на картине огромный коричневый глиняный унитаз, заваленный доверху отрезанными человеческими головами, с высунутыми и прокушенными языками, мученически искаженными ртами, заведенными или скошенными глазами и с трубой, из которой вытекает река нечистот, поразительно похожие на человеческие мозги в с книгами, партитурами, какими-то свитками, представлялся Олегу Петровичу плодом больного воображения художника. А девушка твердила, что именно так и создаются все шедевры, и литературные, и музыкальные, всякие шедевры в общем. «Ну почему?» – недоумевал Олег Петрович, рассматривая жуткую картину. «Ну вот ты художница, да? Почему у тебя голова получается в унитазе?» «Ты ничего не понимаешь», — сердилась она, — «это эмоции, образы, которые терзают тебя, когда ты пишешь, они уничтожают тебя изнутри». «Изнутри чего?» — упорствовал Олег Петрович. «Тут все внутри унитаза». На том они и расстались, решив более друг друга не раздражать. Олег Петрович чувствовал себя немного виноватым, потому что девушка на самом деле была слегка в него влюблена и даже поплакала немного, когда на почве унитаза они разошлись окончательно». Он знал, что художник она так себе, но у нее были чутье и нюх, если не считать некоторых завихрений, а ими можно было бы смело пренебречь. Так что у Олега была и еще одна цель, так сказать, дальняя. Подзаработать немного денег или уж, по крайней мере, остаться не в убытке. Дело с покупкой помещения шло туго, никто не хотел продавать там, где Олег и Виктор Иванович хотели купить, и за те деньги, которые они предлагали, приходилось как-то выкручиваться. Вот о приблизительных размерах этих самых выкрутасов Виктор Иванович и говорил Олегу. Выходило что-то очень много. «Придется, наверное, самого подключать», сказал в завершении Виктор Иванович. «Не хотелось бы мне его беспокоить по пустячному делу, но не выходит по-другому. Мы на эти деньги, что от нас хотят только на взятки, дворец спорта в Монако могли бы купить». Почему в Монако, удивился Олег? «Да у них там тоже недвижимость, дорогая». «Если хотите, я поговорю», — предложил Олег подумав. «С самим. В субботу на футболе». «Да можно, можно. В неформальной, так сказать, обстановке. Дело-то пустяковое, а эти гаврики его из префектуры последние остатки совести потеряли». И э, Виктор Иванович, остатки бывают только от чего-то, а у них совести никогда не было, и терять им нечего. Креста на них нет», — сказал партнер задумчиво. Я вот в церковь каждую субботу хожу, исповедуюсь, причащаюсь, а все равно чувствую, давит грехи». «Ох, давит, Олег Петрович!» Олег промолчал. У него были свои представления о совести, грехах и церкви, и он предпочитал ими ни с кем не делиться. Второй вопрос, который партнеры должны были обсудить, это как раз строительство храма в Подмосковье, за которое взялся Виктор Иванович, а Олег браться решительно не хотел и предлагал просто поделить расходы. Тут у них и вышла заминка, потому что Назаров принялся Олегу втолковывать, как неразумному, что подмосковный храм должен стать главным делом его жизни. Олег слушал, молчал, кивал, он точно знал, что денег даст, а больше ничего делать не станет. «Мы же с тобой православные», — говорил Виктор Иванович, горячась все больше и больше. «А какие-то там иноверцы? Одной верой не спасемся, мало веры, еще добрые дела нужны». Вот я к батюшке Валентину на прошлой неделе ездил под Толу, И деревушка крохотная, и церковь бедненькая, и батюшка еще слабосильный, молодой, совсем борода почти не растет, а народ уже душой-то потянулся. Думаю, помочь им тоже. Олег пожал плечами. Давайте поможем. Вот стою я на молебне, слушаю, как он служит, батюшка молодой. А в храме сквозняки гуляют так, что свечи гаснут. А бабульки есть, которые на коленях стоят, земные поклоны бьют. Подремонтировать бы хорошо храм, утеплить, иконостас снова организовать, потому что у них совсем иконки плохонькие. Давайте, иконостас. И молодых я посмотрел много, и детей приводят, и сами идут. Вот в субботу батюшка две пары венчает, звал меня посмотреть. Олег поднял брови. «И вы поедете?» «Поеду, если график позволит», — сказал партнер озабоченно. «Хорошо, когда традиции возрождаются». «Должно быть хорошо», — согласился Олег Петрович. Назаров вдруг рассердился. «Да что ты заладил одно и то же!» Они говорили друг другу, то ты, то вы. О душе надо думать, о душе. Он, как российское купичество, о душе своей пеклось. Сколько на храмы жертвовало, да на иконы. А мы все позабыли, все пораскидали, все порушили. Да еще на пепелище сплясали. Народ следует в церковь вести, как детей неразумных. Глядишь, изменится что-то. Подобреем душой. Народ нужно учить. сказал Олег Петрович, морщась. «В школах, в институтах. Читать следует учить. Никто же не умеет. Историю религии надо преподавать. Мы же невежественны, как медведи. А уж особенно в религиозных вопросах». «Так вот и надо, чтоб народ в церковь шел». «Надо, чтобы он осознанно шел, Виктор Иванович, а не потому, что больше пойти некуда. Пойду-ка от скуки в храм. Там, в этой вашей тульской деревне, куда-то еще можно податься?» Наверняка кино раз в неделю привозят, и дискотека по пятницам в клубе. Вот все в храме и постоят с постными лицами, и снова самогон жрать, а потом драться. Что не так разве? Не так. Совсем не так. Мужичок, может, в храме постоит, батюшку послушает, раскается и не пойдет пить. А куда пойдет?» Назаров посмотрел на Олега Петровича. «То есть что значит куда?» «Но если пить не пойдет, куда он денется, мужичок-то ваш, раскаившийся?» книгу станет читать, Льва Николаевича Толстого, или на работу ринется Акилев Лев, или детей родных начнет неремнем воспитывать о ласковым словом. Что ты, Олег Петрович, и Богу все скепсис свой демонстрируешь? Не люблю я показательных выступлений, Виктор Иванович. А то, о чем ты говоришь, как раз и есть показательные выступления, а не вера в Бога. Вера в чем-то другом и по-другому должна выражаться». «Для ее выражения от Рождества Христова ничего нового не придумали, Олег, только храм и молитва, и мелочи всякие», — добавил Олег Петрович неторопливо. «Вроде любви к ближнему, не убей, не укради, да все вы знаете лучше меня. В храме этому и надо учиться. Этому надо учиться у мамы с папой». И оба замолчали. «Здесь мы с тобой не сойдемся, Олег Петрович». «Видимо, нет, Виктор Иванович». «Так деньги дашь? Мы же договорились. Завтра переведу». Только вы за строительством все равно приглядывали бы, и денег в руки никому давать не следует. Там у меня отец Панкратий совсем приглядывает, и отцу Панкратию не вверяйтесь особенно, мало ли что. Потом он вам доложит, что вы его ввели во искушение своими деньгами. И дело с концом. Ни храма, ни денег. Господи, прости его! Пробормотал Виктор Иванович себе под нос, но так, чтобы Олег слышал. А в тулу со мной не поедешь? Отец Валентин две пары венчает. Не поеду, сказал Олег. А вы, если поедете, лучше их тоже отговорите, чтобы не венчались». Так да как же так?» «Да так, что жить до конца дней вместе они все равно не станут, а только перед Богом солгут. А это грех худший, чем невенчанными жить, я вас уверяю». А Олег Петрович, ах, циник какой! Да никакой я не циник! Хотите иконостас купить? Ну, купите им иконостас. Только бы лучше книжек в библиотеку купили. У них там библиотека есть?» Этого Назаров не знал. И Олег Петрович пожалел, что спросил. Не стоило ставить партнера в неудобное положение. «Я сегодня был у Василия Дмитриевича», — сказал он, чтобы хоть как-нибудь загладить неловкость. На Фрунзенской. «Да ну! Что-нибудь новенькое откопал?» «Да ничего особенного». Олег быстро прикинул, сказать про икону или лучше промолчать. «Сказать? Значит, надо говорить и про все остальное. И про ворованную Демидовскую коллекцию, и про пять тысяч долларов, и про то, как Василия Дмитриевича без попутал». Назаров, как и сам Олег Петрович, большой любитель старины и хорошо относится к антиквару. Но кто знает, как он отнесется к тому, что старик связался с какими-то подозрительными личностями. Все-таки Виктор Иванович человек правильный, положительный, почти что бог, почти царь, ну прям отец родной. И Олег решил не говорить. В конце концов, икона завтра же будет возвращена тем, кто пристроил Василию Дмитриевичу подозрительную коллекцию. и самому Олегу придется о ней позабыть. Зря он вообще спрашивал. Ничего особенного интересного нет, зато барышню мне Василий Дмитриевич навязал. Прекрасную во всех отношениях зовут Виктория. Назаров шутливого тона не принял. А степениться вам надо, Олег Петрович. Все какие-то барышни у вас. Венчаться не велите, а сами живете не по Божьим законам, не хорошо, не мальчик уже. Сорок три года скоро, напомнил Олег Петрович, и они оба смеялись. Назаров вдруг заспешил, сославшись еще на одну встречу, и Олег попрощался с ним со смешанным чувством. Разговоры с Назаровым давались ему нелегко, хотя тот был деловым человеком, полезным и хватким партнером, и Олег знал его не первый год, но всегда в общении с ним осторожничал. Он и впрямь не любил показательных выступлений, до которых Виктор Иванович был большой охотник, и все ему чудилось фальш в том, что тот говорил и делал. Церковь в Тульской области, надо же! Бабулькам сквозняком дуют, а они земные поклоны бьют. Иконостас бедненький. Олег Никонов не верил в то, что Виктор Иванович искренне печется о бабульках и иконостасе. Виделось Олегу за всем этим единственное жгучее желание — укрепиться в роли отца, царя-батюшки и почти что Бога. И чтобы все в это верили. И чтобы сам Виктор Иванович верил тоже. Собственно, в желании этом не было ничего плохого, но Олег не понимал, зачем во все это вовлекать, Всевышнего. На его территорию уж совсем не нужно претендовать. Храм — особое место, и не в сквозняках дело. Можно не храм построить, а дворец с куполами и крестами, и никто туда не пойдет и молиться не станет. Если священник умный, если народ не совсем озлобленный, если силы еще остались и есть потребность верить, так и наплевать на сквозняки. Возьмут мужики три доски, поправят пол полды, ладно, дуть перестанет и благое дело сделают. А просто так деньги давать, лишь бы народ тебя благодетелем считал и на тебя молился, нехорошо. Да и счастливить нищих очень просто. Можно и храм не ремонтировать, можно винный магазин открыть, и водку паленую по десятке продавать, и народ еще больше благословлять тебя станет, до земли кланяться.